В канун нового 73 третьего года в гости к Нине завалилась Алка. Подруги не виделись тысячу лет. Алка расплылась, добавив лишних килограммов 30, отчего выглядела готовой натурщицей для какого-нибудь современного кустодиева. «Ну, даешь! Где столько сала нагуляла?» «В Габане!» — тумно отозвалась Алка. «А что, разве плохо смотрится?» Купинцы, между прочим, без ума. Маленькие, худые, предназначенные для работы, а большие красивые для любви. Лучше погляди, какой загар. Нина согласилась, что загар — ничего себе. тропическое солнце и океан не купишь в солярии. Впрочем, Нинкина сослуживица Наталья, отдыхавшая летом на даче на России, добилась сопоставимых результатов. Ну, принимай гостей. Алка шагнула в комнату, колыша с безразмерными телесами. Глядя на ее бюст, Нинка успела подумать о дрожжевом тесте, из которого пекут калачи. «Что ты топчешься в дверях? Не приехать, не пройти!» Нина с улыбкой посторонилась. Вслед за Алкой в квартиру зашел ее муж Алек. Он тоже загорел, как негр, но, в отличие от жены, похудел. «А где Олег?» «В командировке». Нина неопределенно махнула рукой и отправилась собирать на стол. На днях она отоварилась в распределителе ЦК КПУ, так что холодильник был забит под завязку. На столе появились апельсины, доступные согражданам разве что в канун Нового года, да и то, если крупно повезет. Настоящие португальские сардины, ведерко исландской селедки, кусок ветчины и, наконец, бутылка хорошего грузинского вина. Елка так и ахнула. «Лапочки! А ты тут нормально пристроилась, из-за границ уехать не требуется. Да уж. Ладно, давайте, рассказывайте, как там Куба после окончания энергетического факультета». Алик сделал успешную карьеру, в скором времени очутившись в главке, из которого и улетел на Кубу помогать братскому кубинскому народу развивать социалистическую индустрию, в частности, энергетику. Гавана встретила советских товарищей ослепительным солнцем на безоблачном небе, пенистым прибоем и высотками фешенебельных отелей, возведенных, между прочим, империалистами. Кубинцы «Просто замечательные!» — болтала за столом Алка. «Такие гостеприимные и радушные, все время улыбаются. Только работать не хотят», — ставил пять копеек Алик. «Что есть, то есть, ибо в тенечке прохлаждаться, да на гитарах бренчать. Зато на белых баб М -м -м, на руках готовы носить. Одно слово «кабальера», — добавила Алка Дарев супруга уничижающим взглядом. «А воюют по всей Африке» понизил голос Али, когда они опрокинули почарки. В Анголе, на Намибии, в Родезии, бог знает где еще, как говорится во имя мира и социализма. Тише ты, цикнула Алка, а вообще хорошо там, конечно, как в сказке, а если бы наших не было, то есть, не поняла Нина, то есть особый отдел, следят, чтобы, понимаешь, ЦРУ не завербовала твези так нина усмехнулась вспомнив строчку высоцкого перед выездом за гранку заполняешь кучу бланков это еще не беда но в составе делегации с вами едет личность штатском за все года каждую субботу к особисту скорчив непоражаемую гариммасу сказала алка и сиди пиши кто что говорил какие анекдоты травил или — В общем, что говорить, сама не девочка. — И ты писала? — спросила Нинка. — А ты как думаешь? Протенство, — он заявила. Халик шмыгнул на кухню. — Олег, небось, к сигарам в гаване пристрастился? — спросила Нина, меняя неприятную и опасную тему. В нархозе она была активисткой, комсоргом группы а потом и членам бюро факультета. Там же и предложили стать доверенным лицом КГБ. Это было обыкновенным делом. С улицы в КГБ не брали, зато комитет пополнял ряды комсомольцами. А ряды были безразмерные, пополнение требовалось постоянно. Желающих тоже хватало. «Что ты? Их курить невозможно, если в затяжку он на столичных повисает. Или на экспрессе, в худшем случае» вообще-то я к ВК привык, подал голос из кухни Алик. Их еще вечным кашлем называют. Вечным кайфом поправила Алка. Или так? С такими ушами в органы сам Бог велел. Все, Алик, иди кури. Алка выставила супруга жестом. Не видишь, мы с Нинкой о своем, о бабьем говорим как у тебя с олегом поинтересовалась алка когда олег послушно прикрыл дверь нина не стала ничего скрывать выложила все как и есть подруги обнявшись всплакнули алег заглянувший было на кухню снова ретировался ладно в конце концов вздохнула нинка вы ведь с тобой тертые колычи тоозки «А мы с тобой, брат, из пехоты!» — подхватила Алка. «А летом лучше, чем зимой!» — подпела Нина, растирая слезы по щекам. Белорусский вокзал произвел впечатление на обеих. Песню про высокую цену победы крутили по телевизору и радио постоянно. «А кофе лучше чая!» — пропел Алекс, снова появляясь в амбразуре двери. «Кому что, по душе?» — согласилась Нинка. «Тебе индийский или бразильский?» «Ого!» — гости засиделись допоздна. Благо, идти домой было недалеко. Центр Киева относительно компактен. Нина с Ростиком проживали на Свердлова, а Алик и Алла на Рейтерской. Еще вытекает, что извечные жилищные проблемы, стеснявшие граждан СССР с рождения с Союза и до развала, никоим образом не касались верхушки порно с этими проблемами боровшийся, родители Алика переселились на Русановку, в новый дом с улучшенной планировкой, возведенный для героических второжеников Салмина, кузнецов наших нетленных побед. В начале 74 го Али и Алла взлохматили чековое сбережение, появившееся в итоге четырехлетнего проживания на Кубе, приобретя в инвалютном магазине новейший «Москвич-2043», белый как снег с квадратными фарами и габаритами, в которых угадывались отголоски американского дизайна пятнадцатилетней давности. «Шик!» восхищалась Алка. Хотя я бы предпочел Жигули. Алекс застенчиво улыбнулся. Приемистая Лайба, спортивная и половина деталей итальянские, как ни крути. В апреле 74 года скоропостижно скончался капонир старший. Вскоре после похорон семья Олега и Нины окончательно развалилась. Впрочем, от нее давно оставалась жалкая оболочка, державшаяся на банальном страхе Олега перед отцом. Нина к такому обороту событий была готова и не испытала ничего, кроме облегчения. Олег убрался из дому, поселившись у какой-то женщины. Вслед за сыном из жизни Нины и Ростика ушла свекровь, Их отношения тихо увяли, как теплолюбивый куст в октябре. Нина с Ростиком жили в достатке. Каждое лето ездили в отпуск по парсоюзным путевкам. Правда, уже не в пицунду и не в Картахену. Ростик рос мальчиком примерным, учился на хорошо и отлично. Редко огорчал Нину Григорьевну. Правда, по-прежнему часто хворал. И все попытки Нины закалить его по разным методикам, как правило, заканчивались ОРЗ. Несколько раз Нина определяла сынишку в спортивные секции. Благо, спортшколы процветали и работали бесплатно. Ничего хорошего из этой затеи не получилось. В плавательном бассейне Ростик мерз, непременно зарабатывая насморк. На копте упал и схлопотал сотрясение мозга. А после первого же занятия в группе самбо при Динамо, Куда она устроила его через знакомых в ГУВД, с ним случился приступ аппендицита. Прыгая через коня в секции легкой атлетики, Ростик ушиб копчик и долго впоследствии лечился в клинике. После этого не плюнула. Пускай будет как будет. Спортсмен из Ростислава не вышел. Впрочем, у него бывали увлечения, обещающие рано или поздно перерасти в страсть. В пятом классе Ростику подарили масштабную модель самолета. Склеивать было сложно. Обыкновенно первые шаги в подобных затеях ребятам помогают делать отцы. А Ростику с отцом не повезло, зато моделирование буквально очаровало. Пластмассовые фрагменты постепенно складывались в эстетически безукоризненные модели, и это выглядело настоящим чудом. Правда, по пути к прекрасному он вскоре встретил две непреодолимые преграды хронически дефицитную коммунистическую экономику, без скрипа, производившую разве что бомбы с патронами, и позицию Нины Григорьевны, оказавшуюся в данном случае решающей. Нина не переносила запах клея, применявшегося в изготовлении моделей. В те времена дихлоретан еще не нюхали, как наркотик, но он был точно так же вонюч. Нина вспомнила о болезненных легких, бронхах Ростика, и первая модель оказалась в его жизни последней. Чтобы хоть как-то заполнить пустоту, Нина определила его на музыку. Не то чтобы Ростик после учененного произвола возненавидел скрипку, просто замена была неполноценной, неравноценной, Главное, ее навязали силой. Ростик исправно посещал занятия, честно пилил струны смычком с упорством Дауна, доводя преподавателя до инфаркта Анину Григорьевну до непрерывного тика. В общем, погонение из него тоже не получилось».